Глава 44. Андрей. Как только Тая скрылась за дверью подъезда, я заглушил машину. Идея уехать даже не приходила мне в голову. Уверенности, что Тая бросит своего педрисия, у меня не было. Как и в том, что она вообще выйдет на улицу в ближайшее время. Всё же у них отношения, и кто знает, во что выльется их разговор. Блядь. Желание закурить слишком часто одолевало меня за последнее время. А сейчас и вовсе стало нестерпимым, стоило представить тайку в объятиях этого Анисия. Выйдя из машины, я силой захлопнул дверцу. Внутри клокотала злость вперемешку с ревностью. Сейчас я не пытался сдержать себя и свои чувства. Отец, мать его Анатолий, поставил окончательную точку во всем, что происходит вокруг. И как бы мне ни хотелось разбить его занощевую морду, правоту его я не признать не могу. Нам с Таей была нужна подобная подстава. Пусть бабуля и играла нечестно, но... «А сейчас Тая с педрисем хмуро прошептал я, направившись к подъезду. Времени поговорить с ним у Тайки было достаточно. Пора заканчивать их милую беседу. Лишь дойдя до двери подъезда, я осознал, что понятия не имею, какой номер его квартиры. «Да чтоб тебя!» — выругался я в сердцах, пнув дверь. «Ты чего буянишь, изверг?» Тут же закричала на меня какая-то бабулька, высунувшись наполовину из окна первого этажа. «Я сейчас полицию вызову!» «Простите». Отойдя на пару шагов назад, я поспешил сгладить конфликт. «Я уже ухожу. Старость нужно уважать, особенно такую бдительную». «А зачем дверь поганил, стервец?» Продолжала бабулька возмущаться моему совершенному произволу. «Только с месяц назад новую поставили. И уже портить надобно». В наше время такого не было. И молодёжь была. «Бабулечка!» — перебил я её, заискивающе улыбнувшись. «А ты случайно не знаешь, в какой квартире живёт хозяин вон той машинки?» Я указал рукой в сторону цветастой херовины. «Конечно знаю!» — уверенно кивнула старушка, щуря глаза и пытаясь рассмотреть, на какой именно автомобиль я указываю. «Я всех здесь знаю. Я здесь, считай, ещё до свадьбы жила. И с дедом жила». Дети-то выросли давно, внуков теперь привозят, и тоже сюда. Вон та, в цветочек, — подсказал я, особо не вслушиваясь в монолог бабульки. Женская машинка. «А, у убогонького!» — засмеялась бабулька, поняв, о ком я спрашиваю. «Так в 115-й он живёт, квартира-то Семёныча, а он как помер, дочь тут жить не захотела, нашла жильца. Вот соседям на радость, а сама в мужниной живёт, так и...» «Сто пятнадцатой», — повторил я, направившись к двери. «Спасибо, бабушка». та на здоровье, милок», — кивнула она мне. «Только ты в девяносто вторую звонись. Я сейчас сама тебе открою. Явно убогоньки не ждёт гостей. Сюрприз делаем!» Рассмеявшись, бдительная соседка исчезла из окна. Я тоже рассмеялся, поражаясь собственной эволюции от изверга до мелка. За минуту вырос в глазах бабульки а всего лишь надо было сказать, что иду к Педриссию. Педриссий убогонький, а ему идёт. И только я успел набрать номер квартиры старушки, радуясь собственному везению, как дверь подъезда распахнулась. «Так», — поймал я буквально врезавшуюся в меня тайку. «Поговорили?» «Почему ты здесь?» — зло отозвалась она. разве я говорил, что куда-то уеду?» — ответил я вопросом на вопрос. «Милок, так ты звониться будешь, али как?» Вмешалась в разговор бдительная соседка. «Я же жду!» «Не буду, бабуль!» Улыбнулся я ей, наблюдая, как, покачав головой, Тайка уверенно зашагала к моей машине. «Подожди!» «Значит так!» Зло произнесла Тая, остановившись у пассажирской двери. «Я очень прошу тебя отвезти меня в торговый центр!» «Что, даже не расскажешь, что вы решили с Ананисием?» «Андрей!» Зло топнув ногой, тая хмуро посмотрела на меня. «Пожалуйста, ты можешь просто отвезти меня туда?» «Садись». Сняв с машины сигнализацию, я решила оставить все вопросы на потом. Ничего хорошего Тайка сейчас точно не скажет. Даже если сами новости для меня положительные, я ничего не добьюсь. Только зря попаду под горячую руку. Почти всю дорогу мы провели в молчании. Лишь иногда тая грустно вздыхала, что выводила меня из себя. «Ты так расстроена, что вы расстались?» не удержался я от вопроса. «К этому всё и шло», ответила она на автомате, но вовремя прикусила язык. «Троицкий, тебя это не касается». «Не касается», подтвердил я, а у самого на губах появилась улыбка. И, конечно, моё резко поднявшееся настроение не укрылось от Таи. «Даже если я и рассталась с Анисием, это не значит, что я вернусь к тебе», произнесла она строго. «Я всё это понимаю. Моё настроение и не думала ухудшаться. Но я не буду врать и говорить, что мне жаль. Конечно, тебе не жаль. Тебе вообще никого вокруг не жаль. Ни меня, ни Анисия, ни его машину, которой нужен ремонт, и...» «А при тут выкидыш Камаза?» — переспросил я, когда Тая резко замолчала. «Ни при чём». «Подожди». Из-за зародившегося в моей душе подозрения... Я был в шаге, чтобы не развернуть автомобиль и не вернуться к Педриссию». «Он повесил на тебя ремонт своей шалобушки?» «Нет», — ответила Тая, усмиряя мой порыв поговорить с Ананиссием. «Он просто будет вычитать из моей зарплаты стоимость ремонта его машины. Хотя как он будет это делать?» Она нервно рассмеялась, поясняя чуть тише. «Я же уволилась». «Тогда зачем тебе в торговый центр?» «Осторожно, уточнил я». «Нет, ехать сейчас и разговаривать с Педрисием нельзя. Нельзя оставлять Таю одну. Слишком много событий за один день. И скотина Алёша и Толик Лжепадре. Теперь вот парень, с которым у них вроде как всё серьёзно, мудаком редкостным оказался. Вычитать из зарплаты. Рожу я ему однозначно начищу. Козлина». «Там остались мои вещи», – безжизненно отозвалась Тая. «Мыло. Немного совсем». «Ты же скупил основную часть. Выкинул?» «Нет», — честно ответил я. Часть подарил девушкам, что на меня работают. Им понравилось. Некоторые потом уточняли у Светланы, где ещё купить такое. «А вторую часть?» Оставил себе. Поймав удивлённый взгляд, я немного стушевался. «Не смотри на меня так. Я всегда говорил, что у тебя всё получится». «Светлана...» Помолчав, Тая вдруг произнесла имя моей секретарши мне кажется странным, что в тот день, когда она мне не позволила пройти в кабинет, то не только спокойно пропустила Настеньку, но и твоя мама очень удачна. Подумай, в общем». «Подумаю», — кивнул я, не став развивать тему. Мысль, что Света может шпионить за мной по просьбе матери, я не исключал. И Тая права. В те дни было слишком много удивительных совпадений. Но пока секретаршу обвинить мне было просто не в чем а для добычи доказательств требовалось время. «Я пойду с тобой», — предупредил я таю останавливая машину на парковке торгового центра. «Хорошо», — не стала она спорить, с печальным вздохом открывая дверь. «Аниси сказал, что нашёл мне замену. Она уже должна быть там, моя замена. Лишь бы не выкинула ничего». «Если выкинула, вылетит следом», — пообещал Ятай. Отец моей хорошей знакомой владеет этим местом. Я обвёл рукой перед собой, подразумевая всю территорию центра. Один звонок, и вылетит отсюда и мыбраэта, и педриси со всеми травками. Нет, тут же отклонила предложение Тайка. Я так никогда не поступлю. Иногда ты слишком добрая, покачал я головой. Когда-то ты говорил, что именно за это и полюбил меня. Я... забудь, что я сейчас сказала. Попросила она. «Не забуду. Как и тебя, как и те чувства. Я ничего не забыл, Тая». Она промолчала, остановившись у стеклянной дверцы, их с Анисием одела и взялась за ручку, набирая смелости. Было хорошо видно новую помощницу убогого. Блондинка стояла к нам спиной, но даже так я узнал её. «Алиса, твою ж мать!» «Алиса?» — в полный голос произнесла Тая, стоило нам войти а помощницы повернутся лицом. «Ой, Андрюша, приветики!» Поприветствовала она меня, демонстративно поправив бейджик, приколотый на груди. «Ты пришёл меня поздравить с первым рабочим днём? Это так мило!» «Ой!» Спохватилась она, выходя из-за прилавка. «Где мои манеры?» «Тая, очень рада тебя видеть!» «Ты...» Тайка явно не находила слов. «Алиса, я пришёл на выручку своей будущей супруги!» «Ты что тут делаешь?» «Работаю», — лучезарно улыбнулась Лисёнок. «Ты же знаешь про мою ситуацию с папой». «Тебе же недавно моя мать дала денег». Как я не старался, а перестать улыбаться у меня просто не выходило. Неужели уже потратила?» «Я их не очень удачно вложила», — беззаботно отмахнулась Алиса. «Хорошо, что в гостях у твоей бабушки мы с Анисием обменялись телефонами, а сегодня он позвонил и предложил мне работу, представляете?» «Такая удача!» «Твоя мама дала ей денег?» Прочистив горло, уточнила у меня Тая. «Ой!» Тут же взвискнула Алиса. «Андрюша, пожалуйста, не говори маме, что мы с тобой виделись. Она чётко обозначила условия». Лисёнок понизила голос, доверительно сообщая Тае. «Чтобы я исчезла из жизни Андрюши. Будет некрасиво с моей стороны её обманывать. Это же она злодейка, а я нет. Я должна всё сделать правильно». «Э-э-э», протянула Тайка в шоке, переводя взгляд с меня на Алису и обратно. «И ты так спокоен? Она же взяла деньги, а вы...» «А мы просто хорошие знакомые», — признался я, глядя Тае в глаза. «Возможно, мне немного не понравилось известие о том, что ты приедешь на юбилей не одна, и я...» «Немного не понравилось?» — рассмеялась Алиса. «Тая, я его таким злюкой никогда прежде не видела». Да он чуть локти себе не сгрыз, изнывая от ревности. А в комнате то и дело прислушивался, чем вы с Анисием занимаетесь, и...» «Алиса?» — рявкнул я, не давая ей говорить дальше. Одно дело признаться, что попросил кого-то изобразить пару, а другое — яркие подробности. «А что я такого сказала?» — непонимающе посмотрела на меня лисенок. «Да, Андрей, что она такого сказала?» — спросила у меня заметно повеселевшая Тая. «Алиса, ради бога, продолжай. Значит, Андрей попросил тебя...» «Скорее нанял», — поправила Таю лисёнок. «У меня временные трудности с деньгами, недопонимание с папенькой». «И поэтому ты с радостью пошла работать в его торговом центре?» — усмехнулся я. «Думаешь, приступ отца хватит, как только он тебя здесь увидит?» «Нет, приступа я ему не желаю, конечно», — стушевалась Алиса. «Просто хочу, чтобы он понял, что я самостоятельная женщина, а не породистая лошадь, которую он может выгодно продать. Да даже не жеребцу. Там скорее породистый шпиц. Старый, пугливый шпиц». Лисёнок встряхнула головой, словно отгоняя мысли про выбранную отцом партию. «Так вы просто поболтать пришли?» «Я пришла забрать свои вещи». Улыбка моментально слетела с лица Таи. «Ты... Я всё собрала». Радостно заверила её Алиса, метнувшись обратно за прилавок, присев и скрываясь из поля нашего зрения. «Аниси сказал открыть магазин и собрать всё мыло. Я ещё так удивилась его просьбе выкинуть всё это. Как такую красоту можно выкинуть?» Она выпрямилась, обхватив двумя руками картонную коробку. «А это ты сама делала? Тая, у тебя настоящий талант!» «Спасибо». Тая хотела подойти и забрать коробку, но я опередил её. Спасибо, что собрала, и спасибо, что не выкинула. Говорю же, как такую красоту можно... Аниси иногда злой. Неожиданно выдала Алиса. Вроде и правильно рассуждает, но нельзя перекладывать свою ответственность на других. Он же мужчина. В книгах такие не становятся героями. Они скорее смешные второстепенные персонажи, если их не убивают в первых главах. Да, такое тоже бывает. Спасибо. Поблагодарил и я, лисёнка. Рад был видеть. Мы пойдём, хорошо? На Тае не было лица. Оно и понятно. За один день узнать столько нового, особенно про Педрисия. И машину на неё скинул. И вещи мелочно приказал выкинуть. Правильно сказала Алиса. Злой он. Я бы просто назвал мудаком. Но в целом... Да, конечно, закивала девушка. Я тоже была рада вас видеть. Тая молчала, понуро идя передо мной. Не произнесла ни слова, когда я загрузил коробку в багажник. Без возражений села на переднее сиденье и так же погладисто пристегнулась. «Куда поедем?» – осторожно спросил я, добившись лишь того, что Тая отвернулась к окну, пряча от меня лицо. Нет, в таком состоянии я её бросить просто не мог. Время близилось к полудню. На работе мне всё равно делать уже нечего. Конечно, дел много, но... Тая важнее. «Тай! А? Тай!» Тихо позвал я её, делая вид, что не замечаю, как она пытается незаметно вытереть слёзы. А я, кажется, знаю, как поднять тебе настроение. Не думаю, что такое возможно сейчас, — сухо отозвалась она. Ну, я пожал плечами, озвучивая свой план. Представляешь, дома сейчас осталась бабуля. Болеет сильно, а присмотра нет. Не смешно, — хмуро ответила Тая, повернув ко мне голову и демонстрируя полные глаза слёз. Агнеса Венеровна зря играла на наших чувствах и... «А я про что?» — усмехнулся я. «Мы же не знаем, что это всё игра. Переживаем за бабулю. Вот как она сейчас? Практически одна. Может, сделаем ей приятное и... Уйдём сегодня с работы пораньше? Проконтролируем её диету?» «Ты хотел сказать, не дадим ей нормально есть в наше отсутствие и наслаждаться жизнью?» Та неуверенно улыбнулась. Я хотел сказать, окружим Ба заботой и любовью, как и положено любящим родственникам в подобной ситуации. Будем контролировать её питание. Режим дня. Залюбим Агнесу венировну Будем укрывать её пледом, заставим съесть пресную кашу и выльем все запасы её коллекционного коньяка?» Тая всё же рассмеялась. «Поехали!»